Он мне сказал, «Валера, ты знаешь меня, как никто другой. Сейчас принципиально важно выяснить, чем виртуальный гиря отличается от натурального. Это важно и для меня, и для вас. Судя по всему, ваше распоряжение такой ящик предоставлен не будет. Хорошо это или плохо, я еще не вполне взвесил. Но сам по себе ящик – ерунда. Придет время, вы его сделаете». Сейчас мы узнали, что существование подобных ящиков не противоречит законам природы. Но это пройденный этап. Гораздо важнее для нас заранее получить сведения о каких-то свойствах виртуальных личностей и их отличиях от реальных. Сам я этим заняться не в состоянии. Мне не с чем сравнивать. Бадун утверждает, что раньше этим активно занимался Калутса. Но куда девались его материалы он не знает. «Крайне желательно, чтобы материалы попали к нам и подверглись изучению. Убедительно тебя прошу отследить этот момент. Я для нашего общения нахально потребовал у Бадуна три часа. Он сказал, что ты можешь тут сидеть хоть год, если необходимо, из чего я делаю вывод, что, по крайней мере, с Бадуном Гиря позиции согласовал». Я бы хотел тоже войти в курс того, что конкретно собирается предпринять гири но не настаиваю. Зная тебя, могу предположить, что без его санкций ты воздержишься, а моей санкции здесь недостаточно, поскольку я не уверен, что мной нельзя манипулировать. Решай сам. Бадун сказал, что там снаружи сидит кукса. Он мог бы запросить эту санкцию немедленно, да и вообще можно было бы устроить вечер вопросов и ответов. Но мы от этого воздержимся. Время пока терпит. Сказать по правде, я дорого бы дал, чтобы на твоем месте сидел первородный гири И почему это невозможно, просто не понимаю. Скорее всего, оно просто нежелательно. Но похоже, Бадун в опаске. Как бы с гирей не стряслась какая-то неприятность. Он спит и видит челленджер в составе межзвездной флотилии. И действует по принципу от греха подальше. Сюняев остановился, повернулся ко мне всем корпусом и поинтересовался. «Не находишь все это странным?» «Ну, совершенно классический гиря», — буркнул я. «Не пойму, что вы к нему придираетесь?» «Я не придираюсь», — серьезно сказал он, глядя куда-то в сторону. «Я пытаюсь понять и не понимаю, этот гиря человек или уже нет? Что он вообще такое?» Например, у меня часто болит голова, а у него она может болеть? И вообще, есть ли она у него? Я пожал плечами, даже не задумывался об этом. Ну ладно, голова, продолжил он с жаром. Если меня разозлить, у меня в крови появляется адреналин. Как у того брута. Я возбуждаюсь, и мои эмоции влияют на ход мыслительного процесса. И обратно. И я начинаю бегать по комнате, рычу на всех и даже плююсь. А он? Что ему заменяет всё это? Он испытывает эмоции? Чувство голода, страх? И если да, то из чего все это сделано? Ну ладно, чувство. Это всего лишь возбуждение нейронов. А адреналин? Он у него что? «Валерий Алексеевич, ну что вы, ей-богу, раскипятились?» Сказал я, чувствуя, что уровень этого проклятого адреналина в крови Сюняева начинает зашкаливать. Постепенно во всем разберемся. Разбираться надо сейчас, пока в нашем распоряжении еще есть виртуальная личность. Потом они умоются, а мы тут останемся со всеми своими приятными впечатлениями и вопросами. Вот я и горячусь. Что мы вообще знаем о свойствах личности? «Да ничего». «Вы правы, тут есть с чем разбираться». «И даже существенно более того», – воскликнул Цюняев. «Бездна вопросов». «Но возвратимся к конкретному гири Почему он всегда находит правильное решение почти во всех ситуациях? Я вот не могу, а он может». Я думал над этим, поскольку завислив от природы. «Если кто-то что-то может, а я нет, я ему начинаю инстинктивно завидовать». Понимаешь? Более или менее, произнес я нейтрально. И вот что я надумал. Как действует Гиря? Пока ситуация стабильна, работают предыдущие решения. Но вот она изменилась. Появились новые обстоятельства. Возникла проблема. Он начинает искать решение. Но всякое решение предполагает последующие действия. А всякое действие, в свою очередь, предполагает наличие какой-то цели. А цель, цель – это вещь в себе. И откуда она возникает в мозгу человека, уму непостижимо. Я знаю, что большая часть людей не имеет внутри себя источника целеполагания. Как правило, человек действует, исходя из нейтрализации внешнего воздействия. Что-то стряслось. Куда бежать? Да куда всех? Что делать? Да то же, что и все Только на первый взгляд кажется, что ты сам определяешь свою цель. На самом же деле, как правило, тебе ее уже кто-то указал или навязал тем или иным способом. Так вот, Гиря имеет в своей голове некий агрегат для определения цели, причем такой, что его продукция почти всегда приемлема для его окружения. И когда цель обозначена, все с энтузиазмом к ней устремляются. Что удивительно, достижение этой цели почти у каждого вызывает чувство внутреннего удовлетворения. Вот поэтому я и сказал, что Петр Янович – великий человек. Поверь мне, Глеб, такие люди попадаются чрезвычайно редко. Их штуки, они не хорошие, не плохие, разные. Македонский, Цезарь, Наполеон, Ленин. Они могут не выделяться иными способностями но почти каждый из них в истории что-то наворочил. Это особый дар или талант, или я не знаю что. Скажу без ложной скромности. Я талантливый человек, но этим даром не обладаю. К счастью или к несчастью, но чего нет, того нет. И большая часть людей из моего круга общения в этом пункте особых дарований не проявляет. А вот у тебя, Глеб, такая способность, похоже, есть. И я думаю, что гиря тебя выделил среди всех именно по этому признаку. А сегодня я обнаружил поразительную вещь. Виртуальный гиря эту способность сохранил. Понимаешь? Уму непостижимо. Ведь это означает, что умение выбирать цель определяется не физиологией, ни инстинктами, ни какими-то текущими потребностями. А тогда чем? Подумай над этим как-нибудь на досуге. «Валерий Алексеевич, в очередной раз снимаю перед вами шляпу», – произнес я торжественно. «Вы предъявили мне тему виртуальной реальности с совершенно неожиданной стороны». Произнося эту фразу, я имел в виду, на всякий случай, потешить тщеславие будущего тестя. Хотя, разумеется, он сформулировал интересный вопрос. «Действительно, какова мотивация бытия виртуальной личности, осознающей свое положение относительно реальности?» а сказал Сюняев. Улыбнулся и подмигнул. Молодец. Интересно, ты это делаешь инстинктивно или осознанно? Что именно? Обихаживаешь мое самолюбие. Я несколько смутился, но так и признался. Осознанно, Валерий Алексеевич. Имею задание стабилизировать ваше психическое состояние. Использую все доступные мне методы. Еще раз Молодец произнес он удовлетворенно. «Глеб, способность отдать должное чужому дарованию – это очень важная черта личности. У меня она отсутствует. В силу своей завистливости я подсознательно пытаюсь обесценить чужие достижения и всякий раз ловлю себя на этом. И стыжусь, от того и задираюсь. А ты вот нет». Я все пытался понять, почему Валентина в тебя сразу вцепилась. «Мгновенно». Ведь она по характеру стерва, и Ольга моя тоже стерва. Валерий Алексеевич, воскликнул я укоризненно, зачем же так? Глеб, сказал он строго, тебе следует научиться называть вещи своими именами. Я ведь не кричу об этом на каждом углу, но мы с тобой не чужие люди, и в приватной беседе можем не стесняться в выражениях. Эпитет, который мной был использован, имеет негативный оттенок, но я вовсе не имел в виду оскорбить наших дам или как-то принизить их в твоих глазах. Стервозность характера обычно проистекает из стремления добиться своего во что бы то ни стало, вопреки всему. Такие люди всегда идут напролом и очень часто обжигаются. Но они всегда знают, чего хотят, а значит, умеют ставить перед собой цели. Я тебе уже говорил, что начисто лишен этого качества, поэтому наш брак с Ольгой можно считать успешным. Она мной манипулирует, я пытаюсь капризничать и в целом мы как-то уживаемся. Но я совершенно не могу понять, как ты уживаешься с Валентиной. Ведь она, если что-то вобьет себе в голову, будет тебя изводить до тех пор, пока не добьется своего. А ты, насколько я успел заметить, чужому влиянию практически не подвержен. «Мне кажется, вы преувеличиваете», – сказал я. «И потом, я человек бесхарактерный, то есть достаточно легко адаптирую свое поведение к характеру тех, с кем имею дело». Весьма сомнительный тезис, весьма. Ну да, жизнь покажет. Обращаю твое внимание, что у Пети стервозность в характере отсутствует начисто, между тем, как функция целеполагания развита необычайно. Как все это умещается в одной натуре, И как функционирует, я понять не в силах. Единственное, что могу сказать, человечество определенно нуждается в разных вариантах характеров. Оно не может состоять из однотипных людей. А почему? «Ну, это-то понятно», — сказал я. «Были бы условия жизни одинаковые и неизменны во времени, и люди были бы одинаковые». А вот я так не думаю. Даже пчелы в одном улье различаются функционально, да и те же муравьи, Валерий Алексеевич не закончил фразу, отвлекшись на проходящую мимо даму привлекательной наружности, одежда которой умело подчеркивала именно то, что обычно вызывает повышенный интерес к такого рода дамам. «Вы что же намекаете на то, что у каждого человека от самого рождения есть свое предназначение и характер к нему прилагается?» – сказал я. «Что?» Свиняев бросил на даму прощальный взгляд и повернулся ко мне. И извини, я как-то рассеялся. Повтори свой последний тезис. Я повторил. Как тебе сказать, он поджал губы и задумчиво покивал. Лично мне эта мысль не близка. Я сторонник свободы воли и свободы выбора своей стези. Да и вообще всяческой свободы. Но жизнь, понимаешь... Сама жизнь постоянно меня подталкивает к такому выводу. «Да, против жизни не попрешь», – заметил я философски. «И где, по-вашему, записано это предназначение? В генах? В структуре мозга? В книге бытия Сюняев прокашлялся Это, разумеется, шутка. Я не знаю, где это записано. Но представь себе на минуту, что мы с Петей обменялись положениями. То есть, условно говоря, я начальник, он дурак. Как бы ты расценил такую диспозицию с точки зрения здравого смысла? Вы, Валерий Алексеевич, ставите меня в неловкое положение. При любой оценке я должен кого-то признать дураком, но вы меня извините. Я развел руками. Тем не менее, эту диспозицию я оцениваю как нереальную. Вот видишь, воскликнул Сюняев. А ведь мы по жизни идем почти параллельными курсами. Он даже в свое время чуть было не женился на моей Ольге. И с моей стороны потребовались титанические усилия, чтобы нейтрализовать его устремления. Неужели? И как же вам это удалось? Ведь Петр Янович отпетый интриган. Хе -хе. И на старуху бывает проруха. У Ольги была подруга. И в нужный момент я Петя ее подсунул вместо Ольги. Это была классически исполненная любовная интрига с переодеваниями. Татьяна действовала стремительно, Петя даже и пикнуть не успел. Не с тех ли пор Петр Янович исповедует принцип «браки совершаются на небесах». «Еще бы!» – буркнул Синяев самодовольно «Они теперь с Ольгой как встретятся, так и давай свои шашни вспоминать». «Не могу поверить, что Петр Янович орудовал на два фронта». «Ты о чем?» Сюняев озадаченно поднял брови. А, понимаю, нет. Он почти мгновенно женился на Татьяне, а уже через год родился Вовка, так что Петя стала до Шашней Шашни с Ольгой у него были до того. Я был третий лишний. Запутанная история, произнес я многозначительно. И я не понимаю, почему Валентина на целых 10 лет моложе Владимира Петровича. «Да потому, что я на Ольге женился только спустя семь лет. Это сейчас она классная дама. А тогда была хе, оторви и брось!» «Поклонников тьма!» Синяев повел рукой, обозначая количество поклонников моей будущей тещи. Как только Петя женился, мы с Ольгой поссорились. Потом помирились. Потом в дело вступил Олег Олегович». Я имел с ним крупный разговор, и в присутствии третьих лиц он мне заявил, что пока его дочь не закончит образование, о замужестве не может быть и речи. Страсти накалились, рыдали все. Я, естественно, гордо удалился и в скорости оказался на марсианской орбитальной базе. Только через шесть лет, когда мы с Петром случайно столкнулись на Марсе в связи с одним происшествием, и он меня переманил к Спиридонову, я вернулся на Землю. Все уже бельем поросло, я совершенно успокоился. Но однажды на вечеринке у гирей появилась Ольга. И как ты понимаешь... «Понимаю», — сказал я. «Вряд ли. Разумеется, мне пришлось ее провожать. Я повел себя нейтрально». «Дело, как говорится, прошлое, да и мы уже были не дети». а «Вот Ольга...» «Вообрази!» С ней вдруг приключилась истерика. Она рыдала, кляла, на чем свет родителей, ну и прочее. Я был ошеломлен и раздавлен. Но я полагал, что она просто выпила лишнего и благополучно доставил в отчий дом, где очень интеллигентно побеседовал с ее матерью. Все вроде бы обошлось, Однако через два дня Ольга явилась ко мне, и... и в результате я женился. Клянусь, Глеб, я до сих пор не понимаю, что она во мне нашла. Ведь за шесть лет... Ну что ж тут непонятного? Любовь? Зла, полюбящий козла. Продолжил Сюняев. Ты, вероятно, это имел в виду. А как ты полагаешь, возможно ли любовь в виртуальной среде? Ну, скажем точнее, какой-то ее аналог. Валерий Алексеевич сказал я с улыбкой. «Вы неисправимы. Мне на ум приходит бессмертная фраза. Она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним. Только теперь я понял, о чем здесь идет речь». «О чем?» – заинтересовался Сюняев. «О муках творчества и философского осмысления бытия». «Ммм, должно быть так». Он вздохнул. <свы> Никаких иных достоинств у себя я не вижу, а этого хоть отбавляй. Что до любви, то она, как я думаю, в любой среде связана с продолжением рода и с наличием двух полов. А с чем связано наличие именно двух полов, мне неведомо. Он опять вздохнул. «Э это понятно, сказал я, с муками творчества. Один пол мучается, а второй вдохновляет на мучение. «Как ни крути, а оно так», — согласился с Зюняев. Мы помолчали. И тут Валерий Алексеевич озадачил меня еще одним соображением в форме вопроса. «А как ты полагаешь, Глеб, цивилизации размножаются половым путем?» э я воспользовался его же методом. Вы как-то странно ставите вопрос». «У нас, похоже, тот самый случай». Кстати, с продолжением рода у меня тоже были проблемы. Плод у Ольги лежал как-то не так. Или пуповина не там прошла, я не понял. Я тогда вообще был невменяем. Когда я узнал, что предстоит операция, Сюняев махнул рукой. Врачи пытались мне что-то втолковать, но тщетно. Какая операция, удивился я. Ах да, ты не в курсе. Валентину Ольга рожала кесаревым сечением. Я был не в курсе. И мне на ум вдруг пришла мысль, что я вполне мог не только не встретиться с Валентиной, она вообще могла не существовать. От этой мысли у меня в голове помутилось и зарябило в глазах. Я остановился и замер. И, вероятно, побледнел, потому что Валерий Алексеевич засуетился, схватил меня за руку, заглянул в лицо и участливо посоветовал. «Вдохни глубже, помотай головой». Я вдохнул и помотал. Стало лучше. Сердчишко у тебя того, пробормотал Синяев. Надо обследоваться. Не надо, сказал я. Просто это любовь. Валерий Алексеевич еще раз заглянул мне в лицо, на этот раз с любопытством. И что-то он, видимо, понял, потому что пробурчал. Черт побери, действительно любовь. Хм, кто бы мог подумать. И то сказать, какая в твои годы может быть недостаточность. Но, впрочем, это дело наживное. Так оно всегда и бывает. Сначала сердечная избыточность, а уже потом недостаточность, как естественное следствие мук творчества. А практический смысл всего лишь в том, чтобы появился плод любви.